Глава 10. Диана Челтным, 1921 год. Я любила сад, начинавшийся за нашим домом в Золотой долине. В июне и июле там цвели розы. Большие кусты поансетии радовали ярко-красными цветками. Я выращивала антуриумы и пурпурные астры, вокруг которых постоянно порхали голубые бабочки. В нашем саду рос куст орхидей, с сердцевидными листьями и цветками белого и розового оттенков. Помню птиц, особенно с блестящим зеленым оперением, помню ястребов, кружащих в безоблачном синем небе над древним подуком, появившимся здесь задолго до постройки дома. Когда мы приехали, я спросила у берманского садовника, как называется подук по-английски. Он ответил, что в английском языке такого названия нет и что дерево относится к семейству «бобовых». У падука твёрдая древесина, чем-то похожее на розовое дерево. Садовник предложил срубить падук, но я отказалась. В апреле я поблагодарила себя за предусмотрительность. Стояла ужасная жара, в воздухе носилась пыль, и я думала, что не выдержу такой погоды. И вдруг падук расцвёл, буквально за ночь покрывшись золотистыми цветками. По вечерам, когда их тонкий аромат наполнял воздух, мы с Симоной выходили в сад. Мы следили за древесными змеями и отмахивались от докучливых насекомых. Мы угощались джином с тоником, смеялись над чудачествами наших мужей и порой незаметно для себя напивались до пьяна. Тогда мы вставали в пять утра, дабы избежать дневного зноя. Потом я почти весь день спала. От садовника я узнала, что в середине апреля здесь празднуют Тинджан, водный праздник, заканчивающийся в день Берманского Нового Года. Всякого, кто рискнет появиться на улице, могут окатить ведром воды. Совсем неплохо, подумала я, учитывая апрельскую жару. Правда, Дуглас запретил мне выходить на улицу, а спорить с ним бесполезно. У нас был красивый дом. Белые стены, просторные комнаты, куда проникал ветерок с веранды, окаймлявший здание. Днем я часто отдыхала в шезлонге в гостиной второго этажа, где сквозняки хотя бы частично избавляли от жары. Паркетные полы из твёрдых пород дерева натирались до зеркального блеска, в них можно было смотреться. Ярко-зелёные деревянные ставни быстро выгорели и приобрели более бледный оттенок, и он нравился мне больше. Фасад дома прятался в тени пальм. По бокам извилистого пруда росли тропические кусты. Что касается прочих деревьев, у нас росли одно дерево ботхи. Акация и раскидистый тамаринд, под которым Ая ставила коляску с моей дорогой малышкой. Никогда не забуду день, когда полицейские перекопали вдоль и поперёк мой драгоценный сад. Они спустили воду в пруду, погубив рыбу и срубили кусты вокруг пруда. И что же нашли эти блюстители порядка после своих многочасовых раскопок под палящим солнцем?